Глава 15. Меня с Сальвадором и Улли сопровождал небольшой отряд стражников. Норвин, который снова отбыл по своим срочным делам, настоял, что нам на всякий случай нужна защита. Куда же без неё? Вдруг деревенские вздомут наколоть нас на вилы. Мы отправились порталом в деревушку под названием Крайне. Из неё первые стали поступать доклады о странных происшествиях, о пойдёже скота, пропаже людей и странных симптомах. Деревошка располагалась за поднелевие и представляла собой поселение домов на 100. Стояло лето, и большая часть жителей была занята работами в поле. Поэтому встретили нас в основном старики, дети и несколько женщин. На нас смотрели с настороженностью, когда мы рассказывали о цели своего визита. Здесь побаивались чужаков, магов и вооружённых людей. Долго пришлось объяснять, что мы не собираемся причинять им зла, что всего лишь хотим посмотреть на больных. И набрать воды из колодцев. Что это о нас вспомнили? Не как совесть проснулась? Ехидно поинтересовался один старикан. Живем тут на отшибе, никому до нас дела нет. Ага, поддакнула женщина с младенцем на руках. Померем, никто и не заметит. Мы посланы сюда, чтобы прекратить ваши страдания, пафосно заявил Нед Эйли, на что старик лишь усмехнулся. Постепенно вокруг нас собирались любопытные. Как же, не часто в крайние гости приезжают, особенно такие странные. Можно нам? – начала я. Как вдруг мой голос заглушил крик голопузого мальчишки с грязными щеками. – Эй, смотрите, бородатая идет! – запищал он тычом куда-то пальцем. И тут же нестройный хор голосов подхватил: Бородатая, бородатая ведьма! Я повертела головой в поисках объекта насмешек. К нам быстрым шагом приближалась самая обычная с виду полноватая женщина с суровым лицом, если не считать одной маленькой детали. У нее и правда была самая настоящая борода, а над губой чернили усики. Ее можно было принять за переодетого мужчину, если бы не полная грудь, колышущаяся под платьем. Можно у тебя волос надергать? Я себе подушку набил. Хохоча, поинтересовался все тот же вредный мальчуган. Я тебе сейчас рожу набью, мелочь сопливая. Чего вылопились, остолопы? рявкнула она низким голосом. Потом свистнула и топнула ногой, спугнув стайку детишек. Но те, отбежав на небольшое расстояние, вновь стали дразниться. Один даже камень поднял с явным намерением швырнуть его в бідняшку. Эй, детей не трогай, карга! старик погрозил ей кулаком. Вся деревня знает, что ты грешница. А это твое наказание. И нечего добрым людям глазам озолить. Пади прочь, ведьма! Присоединилась одна из баб. Сама катись, стерва! Попыталась защититься бородатая женщина, но ее голос заглушил гул голосов. Из зашуганых крестьян они мигом превратились в агрессивную толпу, готовую порвать неугодного. Один из стражников обнажил оружие, но я умоляющим жестом попросила его остановиться. а потом обратилась к деревенским. Прекратите, уважаемые. Разве так можно? Сальвадор схватил меня за локоть. Не лезьте, Нейра, а то и вы получите. Мне всегда было больно за тех, кто подвергался травле со стороны окружающих. А эта женщина, я уверена, ни в чём не виновата. Но о том, что её проблемы не в каких-то там придуманных грехах, знала только я. Эх, пришли решать совсем другую проблему. Я искренне надеялась, что обойдётся без происшествий. Но даже тут, в приграничной деревушке, меня поджидала любимая гинекология. И сразу вспомнился случай, рассказанный одним доцентом. Одна женщина несколько раз в течение жизни превращалась в мужчину. У неё отрастала борода, грубели голос и черты лица. А потом эта дама снова становилась женщиной. Но никакого колдовства тут не было. И доцент предложил студентам разгадать, в чём же всё-таки дело. Человека обижают, а вы предлагаете стоять в сторонке? Фу, не ожидала от вас, Сальвадор, сказала я с упрёком. Вы не видите, что она, видимо, Нейт Эйл посмотрел на меня так, будто я тронулась умом. Ну, быть может, не спорю. Какие глупости, фыркнула я. И тут народ, всё-таки испугавшись нашей страши, поумерил пыл. А та бедная женщина злой и обиженный зиркнув пошла своей дорогой. Только не говори, что собираешься предложить ей лечение. Скучающим голосом прописчал тин у меня в мыслях. Именно это я и собираюсь сделать. Ты ее видела? Да она тебя в лепешку разобьет. За годы практики я научилась находить подход к самым разным пациентам. Главное участие и искреннее желание помочь. да и не лишним будет изучить отличия болезни в этом и нашем мире, а ещё немного поднять свой авторитет среди жителей крайний. Пескон вздохнул. Тебя и так каждая собака знает. Ой, делай как хочешь, только потом не жалуйся. Я решила, что займусь бородатой женщиной после, а пока сосредоточусь на важной миссии. Сальвадор и Ули отправились брать пробы почвы и воды. Для того, чтобы исследование имело толк, следовало сделать несколько заборов из разных мест. Для этого у мужчин имелся целый полк склянок. Учёным не терпелось как можно скорее приступить к работе. Они надеялись, что успех может принести их именам дополнительную славу. Я же собиралась пройти по больным. Облеклась в белый халат, шапочку, надела маску и перчатки из бриоля. Кстати, я заказала через Норвина хорошую партию столь необходимых изделий для госпиталя, и со дня на день ожидала посылки. Муж сырони называл это маленькими женскими радостями. Меня вызвался проводить тот самый вредный дед. Всю дорогу у меня в ушах звучал его скрипучий голос. Я честно пыталась направить беседу в нужное русло, но все его слова сводились к бесконечным жалобам. Наконец я стала отвлекаться, мысли снова вернулись к бородатой женщине. Ответ на вопрос доцента. Я нашла в учебнике по акушерству и гинекологии. Дело было в опухоли, которая вырабатывала повышенное количество мужских гормонов андрогенов. Причём у той дамы её активность стихала и вновь нарастала в течение всей жизни, когда она выделяла мужской гормон в огромных количествах и происходило перевоплощение в мужчину. Очень редкий случай, хотя история знает немало женщин с бородой. Некоторые из них обрели широкую известность, имели поклонников, выходили замуж, выступали в цирке, их изображения даже печатались на открытках. Перешалел нейрочка. Возвестил дед, толкая покосившуюся калитку. Эй, хозяин, к тебе гости. На крик выглянул мужчина лет так 40, хотя на самом деле могло быть и меньше. Сельская жизнь накладывает свой отпечаток. Этот человек выглядел осунувшимся. от цвет лица, если приглядеться, отдавал желтизной. Шёл он неуверенно, будто боялся упасть в любой момент. Больной не ожидал увидеть кого-то вместе с дедом, растерялся и утратил дар речи, чем я и воспользовалась, напросившись в дом. Хозяин признался, что на долгие разговоры у него нет сил, но помочь мне он постарается. Значит, так, Нера, начал он, усевшись на топчан. Год назад или даже больше. У меня стали слабнуть ноги и похнуть колени. Голова иногда вела. Мог упасть ни с того, ни с сего. Стал худеть. Он показал тонкое запястье с натянутыми жилами. Иногда могу ничего не есть целыми днями, и даже не тянет. Раньше кружечку сидра мог выпить, но теперь даже от запаха тошнит. Я тщательно записывала все симптомы, мысленно перебирая болезни из нашего мира, но пока ничего в голову не приходило. Когда мужчина замолк, я осмотрела его кожу на спине и животе, ощупала суставы, кстати, немного припухшие, и проверила пульс. Потом осмотрела магическим зрением, но не увидела ничего странного. Вы меня вылечите? А то мне работать тяжело, пожаловался крестьянин. Да, конечно, ответила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Это не гинекология и акушерство, на которых я собаку съела. Здесь что-то посложнее. В том, что этот мужичок не симулирует, я поняла сразу, но не похож он на здорового. Я обошла несколько домов и встретилась ещё с несколькими недоушными, на которых мне указали. Одни говорили о странной слабости и сонливости, у других ни с того, ни с сего крутило живот. Третьи жаловались на боль в суставах и облысение. Если следов инфекции моё магическое зрение не обнаружило, Как вариант, дело в недостатке чего-то или хроническом отравлении чем-то. Пока ответов не было. Надо узнать, что удалось нарыть сельвадору и его напарнику. А вы не знаете, где живёт женщина с бородой? спросила я у крестьянки, которую осматривала последний. Бородатая Каргаш, что ли? скривилась та. Да кто ж об этом не знает? Все знают. Она рассказала, как найти нужный дом, а потом глянула странно. Только не говорите, что к ней идти собрались. Смотрите, как бы её зараза на вас не перепрыгнула. Это не зараза. А, поняла. Говорят, что волосы из женской бороды используют в колдовских зельях. Вы у неё парочку попросить хотите. Просияла та, и я не стала её разубеждать. Нужный домишка нашла быстро. Он стоял на окраине, отдельно от остальных, как будто указывая на то, что здесь живёт изгой. Женщина, наклонившись, копалась в земле, но почувствовала моё приближение и разогнула спину. Взгляд непроизвольно метнулся к бороде. Селянка это заметила и сварливо крикнула. Чиво глаза вылопила. Ты слышишь, как она с тобой разговаривает? пропищал фамильяр. Эта баба пострашнее кривоноса будет. Давай уносить ноги, пока она тебя лопатой не отделала. Спокойно. Грубость это защитная реакция, ответила Ятино. А потом обратилась к хозяйке. Доброго дня. Можно войти? Зачем? Подбоченилась та, зажав в кулаке серняк. Я тебя видела сегодня с этими. Она кивнула в сторону других домов. Ничего такая нарядная нейра, забыла в грязной деревне. Очень даже милая деревушка. А жители-то какие милые. Загляденье просто. Хозяйка мою шутку оценила, ухмыльнулась во весь рот и погладила бороду. Признайся, тебе интересно, настоящая она или нет? Или ты хотела пригласить меня в цирк уродов? Я сначала даже растерялась от такого предположения, а потом толкнула калитку и вошла. Надеюсь, мне не прилетит в голову за бесцеремонность. Но бородатая мадам не спешила кидаться с кулаками, только следила пристально. Нет, я пришла вовсе не из-за этого. Я хотела обсудить с вами деликатное дело. Оно касается вашей особенности. Ха, какая ты вежливая. Моя собеседница отшвырнула сорняк в сторону. Ладно, пошли. Едва я ступила на подгнившее крыльцо, под ноги бросилась курица-пеструшка, и я чуть не упала, но всё-таки сумела удержать равновесие. Несмотря на то, что селянка носила засаленное платье и рваные башмаки, в доме было чисто и опрятно, хоть и бедно. Как вас зовут? спросила я, сев на покосившуюся табуретку. Хали Она полоस्нала руки в тазу и вытерла платье. Грузно опустилась на скамью. Сначала беседа шла кое-как, но потихоньку я разговорила эту замкнутую женщину с грустными глазами. И вот сама, не заметив как, она начала рассказывать о себе. Это началось несколько лет назад. Я потеряла единственного сына, потом мужа, а потом начала замечать, что волосы на подбородке и над губой потемнели, стали завиваться. и постепенно превратились в баранью шерсть. С 1 апреля эту заразу пыталась жечь лучинный, насила на лице платки и повязки, но ничего не помогало. Она растёт как на дрожжах. Хали сжала губы и махнула рукой. Надоело. Всё надоело. А знаешь, что хуже всего? Что эти осталопы винили меня в смерти родных. Сделали меня виноватой, хотя моей вины в этом не было. Брат покойного мужа дом отнял. Никто за меня не заступился. Пришлось перебраться сюда. Хозяйка была одинокой старуха, которая померла перед этим. Она говорила и говорила, наконец найдёт того, перед кем можно открыть душу. И неудивительно, ведь часто обнажить раны легче перед случайным человеком, чем перед теми, кого знаешь много лет. Когда я с трудом уговорила Хали осмотреть её магическим зрением, мои подозрения подтвердились. У женщины была уже большая опухоль яичника, она-то и продуцировала злочастный гормон. Что там? Я как могла объяснила ситуацию. Неужели нельзя убрать это магией и обязательно резать? Что ты за магичка тогда? Стоило ожидать, что Хали испугается, как и другие до неё. Страх, что кто-то будет резать твоё тело, естественен. Магия не всесильна. Не существует волшебного средства от всех болезней. Иногда человек должен приложить как можно больше усилий, чтобы справиться. Иногда переступить через страх и доверить свою жизнь в руки целителя, сказала я. Ой, глупости это все. Не хочу под нож ложиться. Лучше поеду в столицу, там говорят есть циркуродцев. Мне у родины там самое место. Не надо так говорить. Какая же ты уродина? Под лечим тебя, переоденем и хоть за барана замуж. Ага, за барана если только. Потому что на меня может пальтиться лишь самый баранистый баран. В крайней у меня крайне дурная слава. Решено. Она хлопнула себя по коленям. Еду устраиваться в цирк у родов. Все равно на меня везде пялятся, да смеются. А там хоть денег заработаю, выйду замуж за какого-нибудь карлика и закончу свои дни на сцене или в кабаке, попивая рома. Хали была не преклонна, сколько бы я ее ни уговаривала. Мы были слишком разные, но я прекрасно её понимала. Она больная и смертельно уставшая женщина, которой жизнь не в радость. Потерять всех близких, ежедневно сносить презрение и насмешки окружающих тяжёлое испытание. Поэтому она перестала бороться со своим дефектом. Ей стало на это плевать, да ведь смысла нет. Хорошо. Давай договоримся так, сказала я твёрдо. Ты пока забываешь о цирке и думаешь 2 недели. Если решишь все-таки лечиться, приезжай в Ливиль и спроси Нэру Элен, целительницу. Покидать Хали было немного грустно, а часть и потому, что я была уверена, она не придет, точно не придет.